«Един мужик серьезный». В одном из журналов увидел сегодня карикатуру. Клоун в рыжем парике и с большим красным носом ругает своих сыновей за какой-то проступок. Дети валяются от смеха на полу. Жена стоит рядом с клоуном и говорит ему, «Ты, прежде чем ругать детей, снял бы грим». Из тетрадки в клеточку. Апрель 1949 года. «Действительно». Самым старательным и серьезным из учеников оказался Михаил Шуйдин. Как только мы приехали в Саратов, он, часами просиживая перед зеркалом, начал искать грим. Ежедневно занимался акробатикой, жонглированием. Михаил часто говорил со мной, расспрашивал о карандаше, о нашей работе. Наверное, он обращался чаще ко мне, чем к другим, потому что знал меня раньше. Мы познакомились с ним зимой 1947 года, когда я еще учился в студии. В красном уголке цирка тогда проходил просмотр клоунов для так называемого колхозного филиала. При цирках в те годы работали филиалы, артисты которых ездили по области, выступая в домах культуры и клубах. Потом эти филиалы были заменены группами цирк на сцене. Комиссия просматривала претендентов на вакантные места. Наш студиец Алексей Коновалов, не закончив учебы, решил уйти в филиал. С Михаилом Шуйдиным он подготовил клоунаду для просмотра. Михаил же в то время занимался в цирковом училище. До войны он около года проучился в цирковом училище, мечтая стать турнистом. Когда началась война, ушел в армию и, закончив танковое училище в звании лейтенанта, попал на фронт, где командовал танковой ротой. В годы войны он получил серьезные ожоги, долго лежал в госпитале. После войны Михаил восстановился в училище. Продолжать занятия на акробатическом отделении, работать на турнике, из-за обожженных рук он не мог. Жил в то время в Подольске с женой и маленьким сыном, стипендия небольшая, поэтому он решил перейти из училища в филиал. Конечно, все это я узнал не в первый день нашей встречи, а значительно позже. А в тот день Алексей Коновалов подвел меня к коренастому парню и сказал «Вот познакомимся, это Миша Шуйдин». Мы с ним сегодня просматриваемся. «А что показывать будете?» — спросил я. «Пумгам». «Пумгам» — старое цирковое антре. Его суть в том, что белый стреляет из пистолета, а рыжий ловит пулю ртом, а потом выплевывает их на блюдечко. В финале у белого осечка, а рыжий все равно сплевывает пулю. Михаил Шуйдин белый. Чтобы скрыть следы от ожогов, он обильно замазал лицо гримом. Где-то достал старый клоунский костюм, белые чулки, обтягивающие тонкие, как спички, ноги, короткие штаны, курточку, расшитую блесками, белую шапочку. В таком виде он выглядел невзрачно, но ходил важно, произносил текст приятным по тембру голосом. «Скажи мне, Алекс», — басил Шуйдин, начиная с клоунаду, — «почему ты сегодня такой грустный?» «Мы студийцы?» пришедшие на просмотр, чтобы поддержать своего товарища, Алешу Коновалова, хотя и видели, что все идет плохо, но тем не менее громко смеялись и старательно аплодировали в финале. Алексея и Михаила зачислили в филиал. Вечером, отмечая удачи Алеши и Михаила, мы долго сидели в церковном буфете. После стакана портвейна, как всегда, пошли разговоры. Алеша Коновалов сказал "Иди Ну, Миша, у нас боевой танкист. Вся грудь в орденах. «Правда — Правда? — спросил я у Миши. — Да. Два ордена дали. Боевого красного знамени и красной звезды, медали. — А почему не носишь? — удивился я. В то время большинство вернувшихся с фронта носили боевые награды. «Зачем — Зачем? — спокойно сказал Миша. — Показать всем, что вот, мол, какой я. Второй раз мы с Мишей встретились года через полтора, когда я с группой Карандаша ехал через Москву.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 вытащил форму своего носа, точную копию, и начал искать, используя эту модель, лонский нос. Слепил несколько разных носов, делал их из марли, смачивая ее в клейстере из муки. Изготовленные носы он положил для просушки на батарею нашей маленькой гардеробной. К концу первого же вечера носы таинственно исчезли. Подозрение сначала пало на уборщицу. Не выкинули она их, убирая гардеробную.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 Романов во время пятиминутки, они проводились после каждого представления, о чем-то заспорил с карандашом. Романов вообще любил поспорить. Я же придерживался, как всегда, политики уклончивых ответов и откровенных споров старался избегать. Кончилось тем, что Михаил Николаевич разозлился и резко сказал Борису, «Вы вообще плохой артист. Это видно без всяких обсуждений. Все, что делаете вы...» Завтра может легко исполнить любой из моих учеников. Борис обиделся и вышел из гардеробной. А Карандаш решил свои слова привести в действие. И при всех сказал Шойдину. «Приходите-ка завтра пораньше в цирк. Я вам костюм подберу, загримирую, порепетируем и пойдете в автокомбинат с Никулиным вместо Романова». Опять этот злополучный автокомбинат. Карандаш одел Мишу под комика. Голубой широкий клонский костюм. Под рубашкой толщинка, чтобы пузо было как у отъевшегося директора, — выяснил Карандаш. Огромный с гумоза нос картошкой, во всю щеку румянец, а на голове маленькая шляпка, в руках большой портфель. Внешне Миша стал походить чем-то на поросенка. После пяти минутки, на которой произошла ссора Романа с Карандашом, все почувствовали себя неловко. Но больше всех переживал Миша. Он подошел ко мне перед репетицией смущаясь, сказал, «Ну что ж теперь делать-то? Я ведь не напрашивался идти вместо Романова. Мы с Борисом понимаем, что ты не виноват. С папой же спорить бесполезно. Если откажешься от работы, испортишь себе всю жизнь. А нам-то что? Еще три дня, и мы уходим от карандаша, а тебе с ним работать». И в майские дни 1949 года на манеже Харьковского цирка я впервые работал с Михаилом Шидиным. Перед выходом на манеж Миша волновался. Руки у него дрожали, и он все время бормотал текст. «Не робей!» — сказал я покровительственно перед самым выходом. «Забудешь слова — подскажу». Дебют Дина, прошел успешно. Небольшого роста, толстенький, толщинка придавала округлость. Шуйдин, изображавший важного директора, вызывал у публики улыбку, а порой даже смех. «А Шуйдин-то ничего, сочный!» Оценил карандаш дебют Миши. Тамара Семеновна подошла ко мне после представления и сказала. «Ну, как вам, новый партнер?» «Да вроде бы неплохо», — Промямлил я. «Хорошо, хорошо, бросьте вы». И голос у него густой, приятный. И смотрится он на манеже прекрасно. Через два дня заканчивались наши гастроли в Харькове. И группа выезжала в московский цирк, где через три недели карандаш должен был начать работать. Эти три недели и стали решающими в моей судьбе. Видимо, карандаш опытным глазом профессионала заметил, что мы с Мишей удачно сочетаемся на манеже. Мне с Шуидиным работал слегка, но ничего особенного в этом я не видел. Карандаш же решил нас объединить, и ему понадобилась неделя для того, чтобы уговорить меня остаться в группе. После многочисленных доводов, которые приводил Михаил Николаевич, Уговаривая меня остаться, были обещания помочь в скорейшем повышении зарплаты, заверения в помощи при подготовке самостоятельного репертуара, саманчивые гастроли. Слушал я Карандаша, а сам думал о Борисе Романове. Он-то не только партнер, но и друг. Приняв твердое решение остаться у Карандаша, я всячески оттягиваю разговор с Борисом, ощущая себя предателем. Наконец разговор наш состоялся. К моему великому удивлению и облегчению Борис выслушал меня спокойно и сказал «Ты не переживай, тебе виднее с кем работать. Шуйдин так шуйдин, а я найду себе другого партнера. Тебе же от души, Романов говорил искренне, желаю успеха. Только помяни мое слово. Недолго ты у карандаша продержишься». Румянцев." Это для дома управления. Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в 30-е годы в цирке работали акробаты под псевдонимом «Братья Вагнер». Настоящие же их фамилии – Преступляк и Кровопущенко. Из тетрадки в клеточку. Май 1949 года. Итак, вместе с Михаилом Швидиным мы остались у карандаша, человека талантливого сложного по характеру и трудного в общении. Расставаясь с партнером Борисом Романовым, я не терял друга, это радовало. Наши отношения сохранились нам долгие годы. Михаил Николаевич отказался от Брайма и Кукса. Правда, в судьбе своих учеников он принял участие. Помог Кукса устроиться в клонскую группу Константина Бермана, а Брайму поступить в цирковое училище.